Поликратов перстень. Остров Самос, где спаслись 300 пленников тирана Периандра, лежит у берега Ионии, напротив Милета. Он красив и богат. Три самые большие постройки, какие были у греков, находились на Самосе. Первая — храм Геры, величайший из греческих храмов. Вторая — мол, волнолом возле гавани — триста шагов длиной третий туннель с водопроводом пробитый в каменной горе в тысячу шагов длиной пробивали его с двух сторон сразу и сошлись в середине горы почти точно туннель этот сохранился до наших дней и нынешние инженеры девятся ему не меньше чем древние на самосе правил тиран поликрат не было на свете более удачливого правителя. Флот его плавал по всем морям, войско его покоряло все города на суше. Афинский тиран Песестрат и египетский царь Амасис были его друзьями и союзниками. Двор его блистал пышностью, и веселый старик Анакрионт слагал там свои радостные песни. И вот однажды Поликрат получил письмо от своего друга Амасиса. Египетский царь знавший в жизни и удачи и невзгоды писал поликрату друг я рад твоему счастью, но я помню что судьба изменчива а боги завистливы и я боюсь что чем безоблачнее твое счастье, тем грознее будет потом твое несчастье во всем нужна мера и радости должны уравновешиваться печалями. поэтому послушайся моего совета возьми то, что ты больше всего любишь и откажись от него. Может быть, малой горестью ты отвратишь от себя большую беду? Поликрат был тиран, но он помнил, что миром правит закон, а закон — это мера, и он понял, что друг его прав. У него был любимый изумрудный перстень в золотой оправе с печатью изумительной резьбы. Он надел этот перстень на палец, взошел на корабль и выплыл в открытое море. Здесь он снял перстень с пальца, взмахнул рукой и на глазах у спутников бросил его в волны. Прошло несколько дней, и ко двору поликрата пришел рыбак. Я поймал рыбу небывалой величины и решил принести ее тебе в подарок, поликрат. Поликрат щедро дарил рыбака, а рыбу отправил на кухню. И вдруг раб, разрезавший рыбу, радостно вскрикнул. Из живота рыбы сверкнул изумрудный перстень поликрата. Он вернулся к своему хозяину. Пораженный поликрат написал об этом Амасису и получил такой ответ. «Друг, я вижу, что боги против тебя. Они не принимают твоих жертв. Малое несчастье тебя не постигло, поэтому жди большого. А я отныне порываю с тобой дружбу, чтобы не терзаться, видя, как будет страдать друг, которому я бессилен помочь». И большое несчастье скоро пришло к Поликрату. Его замыслил погубить персидский наместник, правивший в Сардах, по имени Оройд. Он позвал Поликрата в гости, чтобы договориться о тайном союзе. Поликрат поможет Оройду восстать против царя, а Оройд поможет Поликрату подчинить себе всех греков. Дочь Поликрата умоляла отца не ездить. «У меня был дурной сон», — говорила она. «Я видела, будто ты паришь между небом и землей, и солнце тебя умощает, а Зевс омывает». Но Поликрат не верил женским снам. «Берегись», — сказал он дочери. «Вот вернусь я, как ни в чем не бывало, и продержу тебя в девках всю жизнь за то, что твердишь мне на дорогу недобрые слова». «Ах, если бы это так и обошлось», — отвечала дочь. Уроид казнил Поликрата такой жестокой казнью, что греческие историки не решились её описать. Труп его был распят на кресте, и под солнечными лучами из него выступала влага, а зевсовы дожди смывали с него пыль. Так сбылся сон дочери Поликрата. А Поликратов перстень 500 лет спустя показывали в коллекции римского императора Августа. Времена были другие, и он казался в ней одним из самых простых и дешевых.